Алексей снял с книжной полки резную шкатулку слоновой кости, откинул крышку. Сверху лежала уже знакомая Вере старинная карта, начертанная на тонком листе пергамента, а под нею связка бумаг. Скорее, развяжи их. Вера сама не понимала, что с ней. От испуга и растерянности не осталось следа. Ей вдруг показалось, что перед нею ключ к разгадке всех тайн, магическая нить рядны, которая поможет им выбраться из лабиринта. Только вначале нужно убить Минотавра, освободиться из-под власти родового заклятия, по силам ли им это. «Да будет над нами Божья воля», — подумала Вера и перекрестилась. Алексей развернул бумаги. Здесь было еще одно письмо отца, датированное июнем прошлого года. Подробнейшее исследование, посвященное старинным кладам и гравюра конца XIX века с изображением родословного древа. Читая сначала письмо, воскликнула Вера, чувствуя, как кровь приливает к ее лицу и делясь тем душевным силам, которых сама в себе не подозревала. Кажется, теперь она могла горы свернуть. Надежда затеплилась в ней. Может, найдя клад, они сумеют разрубить Гордиев узел, связавших брата и сестру совсем не братской любовью. Но где этот выход? Ведь даже достигнув цели, они не перестанут любить и желать друг друга. Как и не перестанут оставаться братом и сестрой? Скорее. «Ну что же ты медлишь?» — волновалась она, глядя, как Алёша возится с узелком тонкой бечевки, стянувшей письмо. «Давай я попробую, у меня ногти длиннее». Ей быстро удалось справиться с узелком, и она передала письмо Алексею. «Алёшенька, это второй инфаркт. Последнее предупреждение для меня. Пишу письмо на всякий случай» моей внезапной смерти, если не успею передать тебе все на словах. Каюсь. Я поддерживал нашу игру, уже знаю точно, где спрятан клад. Раскопал эти данные в историческом музее, в архиве, который вскоре погиб при невыясненных обстоятельствах. Видишь? Слишком много тайн вокруг нашего рода. И по мере того, как мы продвигаемся к разгадке, Вокруг словно стены рушатся. «Потому я до последнего времени оттягиваю тот момент, когда ты поймешь, что наши чудесные игры кончились, и наступает время действовать. Я боюсь за тебя, Алеша. Но это стариковская слабость. Не я ли учил тебя, что у каждого из нас на земле своя битва, в которую мы должны рано или поздно вступить, не думая о последствиях? Битва за предназначение свое на земле за свою бессмертную душу. Я верю, сын, что ты выстоишь, но час еще не настал, потому и медлю, потому и не рассеиваю твоего заблуждения, будто нам неизвестно точное место расположения усадьбы. Ты просиживаешь в библиотеках и архивах в поисках разгадки, а она уже поджидает тебя». Но час решительных действий настанет только тогда, когда к нам приплывет золотая рыбка. Драгоценное украшение, сделанное из золота, которое, как я понимаю, и послужило первопричиной несчастий, преследующих наш род. Да и не только наш. Рыбка попала в Россию из Италии, где, надо думать, успела наделать немало бед. Но более подробная информация об этой рыбке, как я понял, находится в сундуке с кладом. И если тебе доведется найти этот клад, ты завладеешь и тайной золотой рыбки. Сам я никогда ее не видел. Она передается по женской линии нашего рода. Ничто не может прервать традицию. Иначе наступит бедствие в масштабах целой страны. Насколько я понял, подобное бедствие положило начало ее гибельному пути по свету. Кажется, это была чума. Как ты сам понимаешь, никто из нашего рода не мог и помыслить, навлечь катастрофу на свой народ. Все они были людьми чести и предпочитали умирать, всех простив, передавая смерть в наследство потомкам. Смерть словно реющий стяг.